Первое января. Я больше не буду принимать решений, поскольку не могу их выполнять. Я слаба. В наступающем году я хочу того же, что и в прошлом, с менее трудными детьми в качестве премии. Третье января. Дорогой дневник. Я с тобой уже почти год и считаю, что ничего не изменилось. Мне совершенно не удалось выполнить свое обещание стать менее взбалмошной матерью или менее толстой, как сказала бы Элла. Веришь ли ты, что есть женщины, рожденные стать идеальными матерями, а другие нет? Ты считаешь, что ужасно не помнить даты рождения каждого своего ребенка? Вообще-то у меня их трое, а мозг всего один». Ужасно ли таскать время от времени несколько евро из их копилок? Ужасно ли оставлять их с вшами в голове, потому что на самом деле меня достало вылавливать в шей у моих детей? Ужасно ли мечтать о Брэди Питти, держа в руках малышку? Да, я знаю, что это неприлично, но ведь фантазии есть у всех. Ужасно ли иногда приводить детей в детский сад и школу, одетые в пижаму? «Ужасно ли кормить их каждый вечер макаронами?» «Ладно, окей, это ужасно». 6 января. «Это катастрофа! Я беременна!» 7 января. «Да, я уверена, меня же не в капусте нашли. Я не знаю, как это получилось. Надо было все-таки перевязать трубы. Мой гинеколог был прав». «Нет». Я вообще не паникую. Разве не видно? Окей. Я поговорю с Адрианом. В конце концов, мы оба виноваты. Десятое января. Адриан хочет этого ребенка. Но чего этот ребенок хочет от нас? Я хочу сказать, я не такая уж идеальная мать для своих трех детей. Теперь четырех. Четыре. Это ух. Четыре – это круто. Четыре – это... Четыре дочери доктора Марча. Книга, прочтенная мной в школе, оставила неизгладимое впечатление. Четыре — это фантастическая четверка. Четыре — это четыре мушкетера. Хотя нет, их было трое. 11 января. Ты знаешь, что у меня общего с Кейт Мидлтон? Меня тошнит в каждую беременность. Это мой способ быть английской принцессой. Пятнадцатое января. Окей, мы справимся. У нас будет этот ребенок, и я буду его любить. Или нет? Шестнадцатое января. Я буду тебя баловать. Я, конечно, буду тебя любить, как я до безумия люблю своих трех детей. Чуть меньше, чем собаку, которую я сама выбрала. Восемнадцатое января. Дети, папа и мама хотят с вами поговорить. Сезар решил, что это опять собрался родительский суд. Элла подумала, что всех зовут посмотреть шоу Луаны в гостиной, а Луна, что пришло время ложиться спать. Адриан взял слово. Он говорил о любви, о семье, об уважении, о братских отношениях. Они ничего не поняли. Тогда я все взяла в свои руки и четко и уверенно объявила. «Итак, папа и я, мы...» Элла прервала этот торжественный момент, достойный самого Деголя с его призывом к нации 18 июня 1940 года. «Вы собираетесь разводиться?» «Я так и знала! Как круто! У нас будет две квартиры!» «Нет, мы не будем разводиться, маленькая кретинка. У нас с папой будет ребенок!» Повисло молчание. Даже пес не издал ни звука. Сезар Пробормотал. «И это хорошая новость?» «Для вас я хотел сказать, потому что я очень рад. Да, это хорошая новость». 20 января. «Этот малыш напрочь испортит мой летний отпуск. Ну что за подстава? Дата родов планируется на 3 августа. Фу!» Двадцать первое января. «Подходит к концу авантюра, в которую я ввязалась вместе с тобой. Я нахожусь в замешательстве. Не уверена, что смогу продолжать писать истории от имени Софи женщины 30 лет, недостойной мамаши, гордой быть ею. Спасибо, что поддерживал меня, дорогой дневник. Власть личных дневников еще недостаточно оценена». Я голосую за Нобелевскую премию в области любви, чтобы присудить ее всем дневникам в мире. Нобелевская премия для тебя. 22 января. В конце концов, моя самая прекрасная победа — это мои дети. Эта фраза так хороша для заключительной страницы. Правда? Ладно, окей. Я чувствую, дорогой дневник, что тебе не нравится эта заключительная фраза. Я попыталась стать другой, более совершенной матерью. Матерью, которая организует собрания по интересам, которая хорошо выглядит, никогда не стрессует, всегда прекрасна, всегда нежная и улыбчива, но вот я такова, как есть. Немного взбалмошная, немного никчемная, немного странная, немного в стрессе и больше всего. До сумасшествия люблю своих детей. Итак, как говорила Дора, вперед! Let's go в путь, друзья! Читала Екатерина Кабашова